Перед ужином стояло хряков, приехал на своём Audi 100 проверить, как идут дела. Лейтенант сквандовал старыйс, но так как люди работали в разных концах парка, собрать всех удалось не сразу. Фроу, стояя рядом с постаковым, с тревогой слушал беспокойный глубокий бас комбата, пока слов не разобрать. но явно подразделение на промывании. Алёха успел выспаться в кустах. Благо работали потыльная сторона плотную с палисадничком и ничем не выдавал собственного беспокойства. Слэш, эрёд, как. До поворота оставалось несколько метров. Может, по времени им советовался Фрол. Нечего, когда всех вместе трахают, то не страшно, а главное не обидно. Парочка вяло выползла из-за угла. "Бегом!" тот же рявкнул комбат. Уже весь взвод стоял вытянутым в тетиву и впитывал в себя речь подполковника. Простаков встал сразу после сержанта Батракова, а Фрол пробежал на своё место перед бабой Варей. Кем живот? Не вы хотите, чтоб я снова стал майором? Да? И поехал в Сибирь? Резинкин глядел на ретинанта и понимал, что начните сейчас доктора мудрыцкому вырезать аппендицит, он ничего не почувствует. Пиджак пребывал в трансе. А тачка у комбата ничего. Серебристый металлик, резина новая, явно брал в Германии. Рядовой Витяг вздрогнул и посмотрел на комбата. "Мне в глаза надо смотреть, урод. В общем, так, мужики. Вы не обижайтесь, но после ужина снова сюда. Завтра утром я хочу проснуться и увидеть готовую КСП. Если нет, он повернулся к лейтенанту. Ваш командир отправится воевать. Пришла разнарядка на дивизию. Шотки кончились. Затраханные, зверевшие химики молча вовалились в столовую, молча пожевали и молча вышли. Снова в парк, готова только полоса шириной 2 м. Да и то не до конца. Распределились, взялись за лопаты. Мудрецкий сидел в курилке, смолил, повесив в голову. Через час стемнеет, что делать? Стоящие рядом столбы они благополучно понаносили. Товарищ Ли tenant, а можно предложение высказать? Простоков здоровый, а тихо ходит. Даже в сапогах. Ну? Лошадь надо. Помните, женщина, у которой плуг брали, сказала, что у соседей лошадь есть? Ха -ха. А Маша, он помню, еще не улеглось волнение в груди. Лошадь тебе простаков никто не даст. Потом как с ней обходиться? Баба Варя, рядовой Бабочкин? был конюхом у тебя в деревне или завтра воевать, или чему быть, тому не миновать. Чего? Просто коп не расслышал. Кто хорошо село знает, колхозные лошади есть, а чего там-то не попробовать? Участника лошадь ты со двора не выведешь, она хозяина знает. А лошадь некорова, с ней договориться можно. Из за левого бедра Простакова показался маленький бабочкин. Но лучше колхозную, это так. Сахар надели и морковку. А где я тебе повести морковку найду? Вот алецкий поёжился, начинало холодать. Почувствовав бывший аспиранский лоб, командир молчал. Сахар свой возьму, где Резинкин, пусть заводит. Плошет. даколошать когда лейтенант окинул взглядом периметр он не поверил своим глазам работали все кто поваленный забор поправляет кто копает кикимор лично граблями управляется что случилось неужели его солдатам не безразлично что будет с ним дальше поедет он воевать или нет какая им разница или сами боятся попасть в опалу к комбату дежурный разрешил вывести несколько грузовиков а чтобы освещать ход работ хорошо ещё 30 минут и без подсветки никуда всё равно не успеть не успеть чёрт лошадь помогла бы это верно рядом с забором нетронутая полоса сантиметров 50 по внешнему краю работа идёт но насколько хватит солдат парк не маленький даже если придётся копать всю ночь справятся ли снова в селе снова стоят на том же самом месте где брали консультации у бабулек теперь и лавочка пуста стемнело и голодно желающих бродить по улице нет может здесь вообще нет ни колхозных ни фермерских лошадей что тогда как назло никто во взводе ни знаком с поселковым хозяйством по слухам где-то около прудов есть свиноферма может там и конюшня а где пруды куда дальше товарищ ветеран резинкин разглядывал голых девок вколалишь этот жвачек спец с лошадём бабочкин урвав минутку спал надо найти пруды пруды-то они нашли и конюшню нашли и сторожа крепкого и пристового мужика тоже бородатый тип в фуфайке встречал их охотничьим ружьём в свете автомобильной фар конюшня не показалась и ведь ко веткой Похоже, недавно построили, сказал мудрецкий, вылезая для встречи со сторожем. Мужик долго не ломался. Сошлись на трёх бутылках водки. Вначале он просил о ящик и 20 л бензина из бака грузовика. Бабочкин, на удивление, быстро нашёл общий язык с немолодым, но высоким джерепцом чёрной масти по кличке Резвый. Что понравилось в сторожу. Привзяв в целости под утро, убеждал летенант: "Вы видите, как он с ним уладит". Юра имел в виду бабочкина и непосредственно коня. Нам там пропахать чуток в неудобном местечке. Да его прижон спокойный, хлопот не будет. Правда, под плугом не ходил. Ураз уж давно трактор пашет все огороды. Не, трактор там, где нам надо, не пройдёт. Приезду комиссии готовьтесь. Летенант удивился осведомлённости порегенов, но времени распространяться не было. Затаскивая пластиковые бутылки с бензином в конюшню, бородатый сторож попросил: "Э-э, только не позжди сими. В 7:30 шпындрюк приедет. Местный глава администрации В воскресенье завтра кататься будет. — Да все путем, — гутарил лейтенант. — Не волнуйтесь, не подведем. Бабочкин сел верхом и поскакал в парк. Пожав руки, офицер и сторож расстались.